113. Придворные евреи Штадланим. Свои ограниченные права евреи в средневековой Европе могли благодаря получить благодаря не законам а воле тех или иных личностей. Пример, если феодал приглашал евреев поселиться в своих селениях. Поэтому евреи обычно испытывали тревогу, когда подобное расположение, расположенное к ним лицо, умирало. Вполне могло оказаться так, что его преемник изгонит их, конфискует их собственность или наложит на них какие-то более тяжелые налоги. Евреи, представлявшие своих соплеменников пред внешними властями, наизывались на еврите штадланим. Термин восходит ко второму веку. Штадланим часто выступали в качестве придворных евреев. Звание присваивавшихся евреям, которые служили местным правителям. Особенно много придворных евреев было в Германии, разделенной в на многочисленные княжества. Главной задачей придворных евреев было представлять займы, вести соответствующие переговоры и заниматься снабжением войск. Благоприятные периоды придворные евреи, которые обычно были самыми зажиточными членами еврейской общины, имели определенную власть и влияние. Однако они же обычно становились первыми жертвами антисемитски настроенных правителей. Самым знаменитым придворным евреем В 18 веке был Иосиф Зюз Опенгеймер, 1698-1738, министр финансов герцога Вюртембергского. Он приобрел такое сильное влияние, что стал, по сути, обладать самостоятельной властью. Однако, когда герцог неожиданно умер, враги Опенгеймера тут же схватили его и приговорили к смерти. Тогда пастор Ригер пообещал, что он может спасти свою жизнь, если обратиться в христианство. Хотя Оппенгеймер не был набожным иудеем, он отказался. Я еврей, евреем останусь. Я не стану христианином, даже если меня сделают императором. Перемена веры – дело личной совести свободного человека. Но преступление для узника. Он умер со словами молитвы «шма» на устах. Так придворные евреи и штадланин защищали своих собратьев посредством личных связей и взяток, а не на основе апелляции к праву, Слово «штадлан» постепенно приобрело некий негативный, даже несколько эмоциональный оттенок. Например, когда одни евреи выступают за публичную демонстрацию, чтобы достичь своих целей, а другие за консиденциальные переговоры, то первые могут назвать вторых «штадланим» – своего рода и еврейский эквивалент дяди Тома-соглашателя.